Забавная встреча. Сумс был недалек от истины, когда усомнился, действительно ли очередное увлечение Майкла так уж огорчает флер. Она совсем не была огорчена. Трущобы отвлекали внимание Майкла от нее самой, не давали ему заняться регулированием рождаемости, до которого казалось Страна еще не вполне доросла и имели все шансы на популярность, чего не хватало фагортизму. Трущобы были тут же под самым носом, а на то, что под самым носом, может обратить внимание даже парламент. Вопрос касался городов, а следовательно затрагивал шесть седьмых всех избирателей. Фагортизм, ориентирующийся на земледелие, необходимое для пополнения жизненных сил и для производства продуктов питания, как в Англии, так и в колониях, касался всего населения, но интересовал только одну седьмую часть избирателей. Афлер, Флер, будучи реалисткой до мозга костей, уже давно убедилась, что главная забота политических деятелей – это чтобы их избирали и переизбирали. Избиратели — это магнит первой величины? Они бессознательно направляют в ту или иную сторону все политические суждения, планы, а если это не так, то напрасно, не они являются пробным каменем всякой демократии? С другой стороны, комитет, который формировал Майкл, должен был, казалось, дать... лучшую из всех доступных ей возможностей продвижения в обществе. «Если им нужно где-нибудь собираться», — сказала она, — «то почему не у нас?» «Чудесно, чудесно», — ответил Майкл. «Близко и от палаты, и от клубов. Вот, спасибо, старушка», — фляр честно добавила. «Ой, я буду очень рада. Можете начинать, как только я увезу Кита на море». Нора Кэрфью сдает мне на три недели свою дачку в Лоринге. Она не добавила, оттуда всего пять миль. до да вон В пятницу утром она позвонила Джон. Я в понедельник уезжаю на море. Я могла бы зайти сегодня, но вы, кажется, говорили, что придет Джон, верно? Потому что в таком случае он придет в половине пятого. но ему нужно на обратный поезд в 6.20. И жена его будет? Нет, он хотел только посмотреть работы Харролда. А, ага. так я лучше зайду в воскресенье. Да, да, в воскресенье будет удобно, и Харролд вас увидит. Он никогда не выходит по воскресеньям, не выносит воскресного вида улиц. Флер положила трубку и взяла со стола расписание. Да-да, есть такой поезд. А вот будет совпадение, если она поедет и же, чтобы осмотреть дачу Норы Кэрфью. Даже дюн не успеет проболтаться о их разговоре по телефону. За завтраком она не сказала Майку о своей поездке. Вдруг ему вздумается тоже поехать или хотя бы проводить ее. Она знала, что днем он будет в палате, так не проще ли оставить ему записку, что она поехала проверить, успеют ли прибрать дачу к понедельнику И после завтрака она нагнулась и поцеловала его в лоб без малейшего сознания измены. Будет только справедливо, если она увидит Джона после этих унылых недель. Когда бы она не увидала Джона, которого у нее украли, это будет только справедливо. И ближе к вечеру, когда она стала складывать в саквояж вещи, нужные ей для ночевки, два красных пятна горели у нее на щеках. Мысли блуждали. Она выпила чаю, оставила записку с адресом отеля в Неттлфолде, и поехала на вокзал Виктория. Дав на чай проводнику, чтобы обеспечить себе пустое купе, она оставила саквояж на своем месте у окна, а сама заняла позицию возле книжного киоска недалеко от выхода на платформу. И пока она там стояла, разглядывая новинки, порожденные воображением, все помыслы ее были направлены на мир реальный. После притворного призрачного существования ей предстояло полтора часа настоящей жизни. Ну, кто осудит ее, если она сворует их у воровки судьбы? А если кто ее осудит, то ей все равно. Стрелка вокзальных часов подвигалась вперед, а Флер перелистывала один роман за другим. и в каждом находила молодых женщин в затруднительных положениях. И в голове ее водили смутные аналогии с ее собственным положением. Осталось три минуты. Неужели он не придет? Эта несчастная Джун могла уговорить его остаться ночевать. Наконец она в отчаянии схватила книжку, которая, во всяком случае, сулила нечто передовое и заплатила за нее. И тут, получив сдачу, она увидела Джона. Она повернулась и быстро пошла на платформу, зная, что он идет еще быстрее. Она дала ему первому заметить ее. — Флэр? Джон? Куда ты едешь? — Вонсдон. — О! Я в Нэттлфорд, присмотреть моему младенцу дачу в Лоринге. Вот мой чемоданчик. Сюда, сюда, живо. Поехали. Дверь захлопнулась, и она протянула ему обе руки. Правда, необыкновенно и забавно. Джон сжал ее руки, потом сразу выпустил. Я был у джон Она все такая же, дай бог ей здоровья. Да, она заходила ко мне на днях, хочет, чтобы я позировала ее очередному любимцу. Стоит. Я сказал, что закажу ему портрет н правда? Он даже ее достоин изобразить. Сейчас же пожалела. Не с этого, не с этого она думала начать. А впрочем, надо же начать с чего-нибудь. Надо же как-то занять губы, чтобы не дать им коснуться его глаз, его волос, его губ. И она договорила. Кость Кита, комитет Майкла, последователи Пруста, лошади вела стихи Джона, запах Англии, который так важен поэту, какая-то отчаянная мишанина из чего угодно, из всего на свете. Понимаешь, Джон, мне... мне нужно выговориться, я месяц была в заключении. И все это время она чувствовала, что даром теряет минуты, которые могла бы провести без слов сердце к сердцу с ним, если правда, что сердце доходит до середины тела. И все время духовным хоботком искала на щупу в ламет и шафран его души. Найдет ли она что-нибудь или весь запас бережется для этой несчастной американки, которая ждет его дома к которой он, увы, возвращается. Но Джон не подавал ей знака. То был не прежний непосредственный Джон. Он научился скрытности. По непонятному капризу памяти она вдруг вспомнила, как ее совсем маленькой девочкой привезли в дом Тимоти на Бейс-Вотер-Родд, и как старая тетя Эстер, неподвижная фигура в черных кружевах и стеклярусе, сидя в кресле времен Виктории, тихим, тягучим голосом говорила ее отцу, — О, да, милый, твой дядя Джолиан до того, как жениться, был очень увлечен нашей близкой подругой. эльс рит. Но у нее была чехотка, и он, конечно, понял, что не может на ней жениться. Это было бы неосмотрительно из-за детей. А потом она умерла, и он женился на Эдит Мур. Странно, как это засело в то время в сознании десятилетней девочки. И она вгляделась Джона. Старый Джолиан, как его звали в семье, был его дедом. В альбоме у Холли она видела его портрет. Голова куполом, белые усы, глаза вдвинутые глубоко под брови, как у Джона. Это было бы не неосмотрительно. Вот он век Виктории. Может быть и Джон От века Виктории. Ей подумалось, что она никогда не узнает, что такое Джон. И она сразу стала осторожнее. Один лишний или преждевременный шаг, и она снова упустит его. И теперь уже навсегда. Нет, нет, нет, он не современен. Кто его знает, может быть, в состав его входит что-нибудь Абсолютное, а не относительное, а абсолютное всегда смущало, почти пугало фляр. Но недаром она 6 лет тянула лямку светской жизни. Она умела быстро приспособиться к новой роли. Она заговорила спокойнее, стала даже растягивать слова. В глазах пропал огонь, появилась усмешка. Какого мнения Джонн? о воспитании мальчиков. Ведь не успеешь оглянуться, у него и свой будет. Ей самой было больно от этих слов. И, произнося их, она старалась прочесть что-нибудь на его лице. Но ничего ей не сказала. «Кита, мы записали в Винчестер». «Ты веришь в классическое образование, Джон?» Или считаешь, что эти школы устарели? Именно. И это неплохо. То есть? Туда бы и я отдал своего сына. А, понимаю, понимаю, сказала Флер. Знаешь, Джон, ты правда изменился. По-моему, шесть лет назад ты бы этого не сказал. Возможно. Живя вдали от Англии, начинаешь верить... в искусственные преграды. Нельзя давать идеям носиться в пустом пространстве. В Англии их сдерживают. В этом и есть ее прелесть. «О, да идей мне нет дела», — сказала Флер. «Но глупости, глупости я не люблю. Классические школы, да нет же, уверяю тебя, кое-какие свойства они, конечно, губят, но это к лучшему». Флер наклонилась вперед и сказала лукаво, — Ты, кажется, стал моралистом, мой милый. Джон сердито ответил, — Да нет, ничего особенного. А помнишь нашу прогулку вдоль реки? Я уже говорил тебе. Я все помню. Флер едва не прижала руку к сердцу. Так оно вдруг подскочило. Мы чуть не поссорились тогда, потому что я сказала, что ненавижу людей за их тупую жестокость и желаю им свариться в собственном соку. Да-да, а я сказал, что мне жаль их. Ну и что же? Сдерживать себя глупо, сказала Флер, и сейчас же добавила —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 А расскажи мне про н Ей еще не разонравилась Англия, напротив. Она, видишь ли, чистая южанка, а юг еще не стал современным, то есть, ну, во всяком случае, в какой-то своей части. Больше всего ей нравится здесь трава, птицы, деревни. Она совсем не скучает по родине. И, конечно, увлечена верховой ездой, и английский язык она, вероятно, быстро усваивает.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 Она крепко сжала губы, и глаза ее под нахмуренными бровями были влажны.